Глава 7. Перелёт был долгим, но я его даже не заметил. Если я не был в каюте, то я зависал на посту командира, был в столовой или в комнате отдыха. Редко, когда на нас нападали, ещё реже нападали мы. Но это не самое главное. Время незаметно пролетело благодаря Фелиции, которая решила оторваться по полной, коли была такая возможность. В какой-то степени я был выжат как Да неважно как. Главное, что я физически отдыхал не в каюте, а в своём командирском кресле. А вот морально, да, там уже Фелиция постаралась на славу. Запрос на посадку одобрили моментально. Фрегат так и остался висеть в небесах. Все бойцы и, я, в частности, спускались на шхатлах. А вот корветы были в сопровождении каждой волны десанта в плавках и тапочках с автоматом на перевес. Смотрелось нелепо, зато сразу показывало, кто мы и зачем прибыли Но автоматы были на руках только до тех пор, пока один шаттл не переделали под передвижную комнату для хранения оружия Власти сразу дали нам понять, чтобы мы сильно не расслаблялись Всем командирам, начиная даже от командиров десяток, я приказал держать штатное оружие при себе Мало ли что могло произойти, нужно быть готовым ко всему Ну и я с собой постоянно носил пистолет как и Фелиция. Местное правительство выделило под нас целый санаторий или курортную базу, или... Да как ни называй, все равно это будет комплексом зданий, где есть место для расквартирования личного состава, место для приготовления пищи, приема пищи, хранения личного имущества. В общем, гражданская база отдыха, которую мы в течение нескольких часов превратили в пункт временной дислокации. Ну а потом, когда посреди всей этой красоты сел на шаттл с вооружением, а потом ещё один с генератором экранирующего поля, это вообще стало в какой-то степени нашим пунктом постоянной дислокации. И всё это вы провернули за 10 часов? Удивлялся хозяин этого заведения. Удивлён? — немедленно проговорил я. — Не переживай, будем улетать, все приведем в исходное состояние. Просто сам понимаешь, что у нас организация, в которой есть определенные правила. Буянить никто не будет, пить тоже, пока задание не выполнено. За этим строго следят чипы в голове, — постучал я пальцем по черепушке. — А так, мы пока побеседуем с правительством этой планеты. Они же составили запрос. — Не подскажешь, где они? — Не подскажешь, где они? Бодут завтра тут, спокойно ответил хозяин, заложив руки за спину. Завтра, нахмурился я. А сколько тут сутки длятся? Привели к 24-часовой норме или ещё ускоряют возвращение? Уже привели, улыбнулся Петро, так звали этого весьма услужливого мужичка. Но сейчас регулируют и наблюдают. Так что день ото дня могут быть погрешности в несколько минут, а вообще Если вы заметили, притяжение на планете на 5% больше, чем на привычной для человеческого организма Земле, советую особо много тяжестей не носить, спины у людей не железные. Утонуть получается проще. Тут же подметил я. Угу. Были случаи, да, кивнул мне собеседник. Поэтому у нас везде висят предупреждения на этот счёт. Но мало ты читаешь их. Часто пьяные лезут купаться и так далее. Хорошо, что у нас договора составлены так, что мы не виноваты в таких случаях. К слову про договоры, снова нахмурился я. С нас что-то требуется, оплата бумажки, Или всё уже обговорено, и мы тут в рамках задания на казённых щах сидеть будем. Второй вариант, спокойно пояснил хозяин базы отдыха. Правительство уже всё проплатило, при этом учло, что могут быть на территории моей базы отдыха боевые действия. Оплата была «Немалый. Это позволило мне почти весь персонал в оплачиваемый отпуск отправить, оставив необходимый минимум, который будет удовлетворять потребности гостей, э -э -э, то есть вас. Но, прошу прощения, уборка территории на вас. Хоть и есть боты-уборщики, но они не все сильные и иногда подвисают». «Понял», — кивнул я, сразу отправив уведомление, что через день нужно будет проводить полноценные уборки всех помещений своим бойцам. Но я надеюсь, что боевых действий тут не будет, кивнул я в сторону шаттла с генератором поля. Оснаряды противника нас не достанут. Всё же мы тоже отдохнуть хотим, как нормальные люди. У нас есть спа-салон, хитро улыбнулся Петров. Думаю, вашим девушкам он понравится. Сотрудницы там местные, работают по вызову. Я я пока отменил все заказы самолично из-за возможности и Ну вы поняли. Ну если ваши дамы захотят, а их тут как погляжу немало, то можете смело записываться. Только это оплачивается отдельно. Что ещё есть? Улуднулся я. А было в этом комплексе много всего. Сначала для девушек, да как для них больше всего. Начинаемся со спа-салона. Там могли предоставить невероятно огромный спектр услуг. Я даже не стал вникать, но список внушал. Дальше салоны красоты, причём сразу несколько с разными стилистическими направлениями. Вкусы людей учитывались, что радует. После различные фитнес-центры, ресторанчики, в общем, много всего. Для мужчин тоже были интересные места. Первое, за что зацепился мой взгляд сауна, хамам, баня. У меня на лице даже расцвела улыбка, когда зацепился взглядом за эти три наименования, так как давно не посещал подобные места. Дальше тренажёрные залы, бары, пабы, даже заведения для уже взрослых мальчиков, где девочки показывали себя, и для девочек ровно обратные места тоже были. Отсканировав документ, я разослал всем офицерам, предупредив, что пить нельзя, а вот отдыхать можно. Пускай они уже сами общаются со своими бойцами и принимают решения. Не маленькие. Да и я не должен решать всё и за всех. В таких масштабах управления за мной оперативно-тактические решения, а вот за остальными командирами их корректировка и уточнения на местности, либо просто тактические. И даже в быту это должно сохраняться. Я дал добро, поставил ограничения, а дальше они уже сами. Иначе младшие командиры будут атрофированными и ненужными, станут просто бойцами, чего мне не надо. Каждый должен уметь принимать решения и отвечать за веренных ему людей. Сам же я направился к Фелиции с этим буклетом, оставив хозяина этого заведения. Она долго не раздумывала и выбрала сауну, а после сауны массаж для нас двоих. Она хотела, чтобы я расслабился телом и душой. И если душу мою успокоить, она может, даже простым общением со мной, но часто это общение перетекает в большее, то вот телу действительно требовался отдых. Так что я не стал отказываться, коли была прекрасная возможность хоть один день побездельничать. А вообще мы даже сней не успели попасть в свой номер, а когда к нему прибыли, то обалдели. Он был действительно огромным, со своей верандой, небольшим бассейном, прекрасным видом на тропический сад и океан за ним. У меня даже слов не было, чтобы сказать, насколько я был доволен увиденным. И вишенка на торте была близость всех необходимых для нашего времяпровождения мест. Когда мы разбросали вещи, то направились сразу в сауну к забронированному номеру и времени. Сауна была большая, скажем так. Явно она была рассчитана на целую компанию, но это мелочи. Мне хватало моей любимой. А вот жара можно было подать, что радовало. А бассейн был буквально в 3 м от парилки или как это называется правильно? В конечном итоге, спустя 3 часа, веки сами смыкались, все мышцы расслабились, но боль в них продолжала чувствоваться. И ради того, чтобы меня добить, Филиция прямо в номер заказала массаж, профессиональный. Проминали всё. Каждая мышца подверглась персональной пытке, каждая клеточка страдала от приятной боли, и с каждым мгновением мне становилось всё лучше и лучше. В конечном итоге, на ночные мероприятия у меня сил просто не хватило. После массажа я сходила полоснулся. Всё же масло надо было смыть, хоть оно и впитывается. После чего просто упал камнем в кровать. Фелиция появилась чуть-чуть позже. У нас тут было две ванных комнаты, так что помыться мы смогли одновременно, не мешая друг другу. Это было просто великолепно, устало проговорил я, смотря усталыми глазами в потолок. Надеюсь, Я завтра буду в состоянии беседовать с местным правительством. Спасибо тебе огромное, Фэл. Это действительно мне было очень нужно. Да не за что, улыбнулась она, после чего начала поглаживать мой живот. Я знала, что тебе надо, что тебе это понравится. Я видела, как ты временами пожимал плечами, крутил руками, разминал мышцы ног, и я знаю по себе, как это временами отвлекает от какой-нибудь скрупулёзной работы. Ты просто чудо. Прикрыл я глаза и буквально через мгновение вырубился, не поняв, как это вообще произошло. Проснулся я практически под самый рассвет, который был с противоположной стороны здания. Но если выйти из нашего номера и пройти в общий зал, то открывался просто шикарный вид на склон и океан, из-за которого и поднималась местная светила размерами чуть-чуть меньше солнца, и вид был шикарный. Что меня больше всего удивило, стоило мне сесть в одно из кресел, как через 5 минут возле меня появилась одна из трёх сотрудниц, которые тут остались приглядывать за всем. Хозяина тоже можно было понять, всё на самотёк бросать не хотел, так что и оставил дежурный персонал. Доброе утро. Вам что-нибудь принести? учтиво уточнила она, встав по правую руку от меня. Доброе, улыбнулся я ей. Если можно, то чашечку свежесваренного кофе. Люблю пить его по утрам, особенно по таким чудесным утрам. Через 10 минут кивнула она головой и направилась в свою каморку, где, видимо, и проводила большую часть своего времени. А я уже сидел и продолжал наслаждаться видами и своим состоянием. Я уже давно не чувствовал себя таким отдохнувшим и безмятежным. Да, мышцы еще побаливали, немного ныли, но по сравнению с тем, что было даже вчера, это не сравнится. Сто процентов еще несколько таких сеансов я буду чувствовать себя как огурчик. Вот только мне явно никто не даст такой возможности, по крайней мере, в ближнесрочной перспективе. Миссия сама себя не выполнит. Через десять минут ко мне присоединилась Фелиция, как раз в тот момент, когда принесли мне кофе. Она заказала то же самое, после чего узелась возле меня в соседнем кресле. Она была в легком халатике, но, благо, все было целомудрено, и мне ее за лишнюю похабность не пришлось ругать. Тут в этом здании, кроме нас, есть другие люди, другие бойцы организации. Эх, расстроилась она. Рассвет пропустила. Вид, наверное, был шикарный. «Достаточно», — кивнул я. Ну ещё успеешь встретить, так как мы тут точно задержимся. А может, ещё и вернёмся, если всё пройдёт гладко. Есть у меня определённые мыслишки, но нужно будет это ещё раз обдумать под самый конец, чтобы решение можно было принимать не импульсивно, а более взвешенно. Я, кажется, поняла, о чём ты, блаженно улыбнулась девушка, удобно устроившись в кресле. Надеюсь, что мои мысли верны, и мы сюда ещё вернёмся. По крайней мере, «По первому дню мне тут уже понравилось. Можно было бы составить полноценную программу, но, увы, дела не ждут». Когда принесли Фелиции ее напиток, я уточнил у служащей, где хозяин этого заведения и когда он сможет подойти. Она ему тут же отправила сообщение с данным вопросом, после чего ответ прилетел через 15 минут. «Это мы рано вскочили, а человек еще спал. Понять можно. Но в итоге определились, что он прибудет через час и сразу подойдет к нам». Также пока была тишина и покой я на всякий случай связался с фрегатом который всё это время курсировал над планетой и сканировал местность было выявлено с десяток потенциальных мест где могли размещаться боевики но отрабатывать по ним раньше времени не стоило нужно было понять их истинные цели не просто же так они нападали на мирных тут по крайней мере всё было не настолько плохо чтобы на планете создавалась паника По прибытии Петром мы сразу уточнили сроки прибытия правительства. Он сверился с рейсами, уточнил некоторые детали, после чего выдал время 17 часов вечера по местному. Люди были заняты, плюс они собирали информацию для нас, чтобы немного облегчить работу. Всё же тут есть свои специалисты, которые поддерживали порядок, но чтобы организовать вооружённое сопротивление бандитам, их не хватало. Это время потратил с пользой. На всякий случай обошёл все корпуса этого места, приметив все возможные уязвимости и пометив на карте все рубежи обороны в случае нападения, а также уточнил некоторые моменты у командиров и личного состава, корректируя данные исходя из их наблюдений. Нужно быть готовым ко всему, в том числе к внезапному нападению. После этого из временной комнаты для хранения оружия по согласованию с хозяином этого места начали перетаскивать пушки в свободные кладовые. Всё же шаттл был один, а людей достаточно много. Оперативность нужна была, а кладовые были на каждом этаже, и что радовало, у них не было окон, а их стены были более крепкие, нежели у жилых комнат. И тут стало понятно, что эта база отдыха, по всей видимости, изначально предполагалась как военная база, а именно из-за этого она сюда и определили. Мы не были ещё в здании администрации, но что-то мне подсказывало, что там было некоторое оборудование, которое бы позволило оперативно реагировать на вызовы. К назначенному времени, около взлётно-посадочной площадки стояли я, два моих заместителя, на станции остался за главного Бриз. А по военной составляющей всё легло на нору. Филиция, у неё на станции тоже остался заместитель, плюс Петро. На быстром глайдере прилетело несколько человек. Выбранный президент, что меня удивило, ибо тут был не совет, а также представители различных департаментов. После этого мы проследовали в само здание администрации, где, как я и думал, была стандартная аппаратура взаимоповещения вооружённых сил человечества. Вот только в данный момент она была выключена, из-за чего эту старую махину пришлось заводить. Когда аппаратура была включена, сразу же нас начали вводить в курс дела, что и как на самом деле происходит на планете. Как оказалось, удары по гражданским объектам лишь акт запугивания, который никаких конкретных целей не нёс. Основная причина пребывания боевиков на планете Аэлтратрит, местный минерал, который оказался создан на этой планете во времена её формирования и накопления океанических вод. Его предназначение мне не раскрыли, но оно было крайне важно, так как им пользовались даже бродяги. Сам этот минерал добывался с помощью очень дорогого оборудования, причём дефицитного. После гражданской войны завод, который выпускал детали к машинам, был уничтожен, из-за чего к ним относились с особым трепетом. Именно из-за этого боевики не нападали на них, именно из-за этого их стали использовать как прикрытие городов и баз отдыха от боевиков. Но уже были попытки захвата, так что дело приобретало новые обороты. По большей части боевики нападали на различные склады хранения этого минерала. И что самое противное, в их атаках не было никакой системности. Всё выглядело как случайности, но они явно таким образом пытались запутать нас всех. Но даже эта информация была полезна, так как теперь более понятно, на чём стоит зацикливать своё внимание. Конечно, в итоге пришли к не самому утешительному выводу. Боевикам нужно позволить напасть на один из складов. А вот дальше мнения разделились. Фелиция предлагала позволить им свалить с грузом, а вот Мира настаивала, причём очень сильно настаивала на том, что нужно взять всех живыми, чтобы допросить. Дело даже дошло до того, что девушки чуть не подрались, но в итоге я встал на сторону Миры, ибо даже отступая, противник мог бы завести нас в ловушку. Когда вы сможете начать операцию? уточнил у меня президент этой планеты. А когда будут следующие нападения? усмехнулся я, задавая вопрос. В ответ на что высший член правительства просто пожал плечами. Вот и мы не знаем. А наши шаттлы позволят нам буквально в течение минут добраться до любой точки планеты, так что не переживайте, отреагировать успеем. Тогда оставляю это дело на вас, более спокойно ответил президент, после чего развернулся и, приказав свите поделиться всеми сведениями, направился на выход. А у нас продолжалось наше совещание, ибо многое ещё предстояло уточнить и скорректировать.